Мулан и Средин, чтобы избавиться от бегавших за ним детей, сказал «На кладбище халву раздают», и дети, поверив ему, побежали на кладбище. Когда он увидел, что все бегут на кладбище, то подумал «Если бы там ничего не давали, то они не пошли бы», и говорят «Сам побежал за детьми».